Глава тринадцатая. Как подготовиться к балу. Сколько воды с тех пор утекло. Перед глазами Амада пролетел тот путь, который он прошел, будучи жрецом Иолат. Магия его стала еще сильнее, и контролировал он ее теперь безупречно. В каждом государстве, соседствующем с Ри Эльдир, он посеял семена, которые вскоре дадут отменные всходы. А какую подругу он нашел? Рами, просто находка, спас ее в одном из миров, по которым так любил путешествовать. Ее собирались сжечь на костре. Шум получился тогда знатный. Ее обвинили в связи с дьяволом, так называлось воплощение зла в том мире. То, что доказательством являлись лишь слова священника, которому она отказала в близости, никого не волновало. Гореть бы красавица на костре, но тут случайно на площади оказался он. В ведьме он почувствовал мощную магию, хоть она и спала пока. Жаль было терять такую ценность, и он решил устроить представление. Подслушал, о чем судачили кумушки, и в тот момент, когда факел бросили на сухие ветви костра, обернулся тем самым дьяволом, да еще и с крыльями. Подлетел к девице, ошарашенно взирающей на него, выхватил у стражника, осевшего от страха на землю, меч, обрубил веревки, подхватил девицу и уже хотел перемещаться, но тут она уцепилась за него, требовательно заглядывая в глаза. «Что хочешь для тебя после сделаю, только давай отомстим сейчас этой жирной свинье». Позабавила ее горячность, да и обещание было приятное. Подлетел вместе с ней к священнику, вокруг которого моментально образовалась пустота, «Трясься тот, как лист на ветру». Прошептал заклинание правды и, и громовым голосом потребовал, чтобы рассказал он прилюдно обо всех своих грехах. Ну, а после уже унёс девицу. Смотрели потом с ней через артефакт, как стоял на коленях святоша на площади и каялся. Охо дасталось ему, и в грязи его выивали, и вздёрнуть хотели, только стража и спасла от самосуда. И имя ей дал новое, другой мир, другая жизнь. Спросил потом что мол даже ради того, чтобы выжить, не могла переспать с этим любителем женских прелестей. Так честь блюла. Оказалось, что бедняжка попыталась, но её просто стошнило прямо на горе любовника, как только он попробовал её поцеловать. Уж больно духовит оказался. Смеялся до слёз. С тех пор нет преданий подруги и напарницы, а как ей культ и алат пришлось по нраву, теперь она уже и сама жрица. Что-то он слишком ударился в воспоминания. Делом надо заняться. Колдун глянул последний раз на салют в честь обретения пещеры наследником трона. Воды за эти годы утекло много, но стоит ли сейчас об этом думать? Бал на носу совсем. Приглашения они получили. Служанка ждёт только команду. Паш тоже задание выполнил, и красавица, и дурнушка. И еще несколько фрейлин и служанок теперь в его руках. План отличный. Теперь дело за зельями и артефактами. Зелья на Рами, а артефакты на нем. Подслушивать, подглядывать, скрывать или показывать истину. Они могут все. Надо просмотреть еще раз план и ложиться спать. Завтра предстоит продумать наряды для Бала. Во всяком случае для Рами. Утром он получил сообщение от своего шпиона из дворца. Вчера вечером, перед торжественным ужином в честь пройденного ритуала, из дворца умчался гонец. Надёжный, молчаливый личный курьер его величества вернулся уже далеко за полночь. Выпытать ничего не удалось, даже в какую сторону ездил, не сказал. Однако сегодня во дворце приготовление. Это опять торжество, только теперь обед. Ждут гостей. Странно. В императорской семье мало вчерашнего салюта и ужина, они хотят ещё созвать гостей, несмотря на то, что скоро бал. К чему такие траты и хлопоты? Амд позвонил, в дверь вбежал управляющий. Где Рами? Светлой радости сейчас на кухне. Позови, поклонившись, толстячок умчался. Вскоре вошла рыжая ведьма. Что случилось, дорогой? Когда твоё платье доставят? «Уже скоро, обещали сегодня с утра. Мало ли, вдруг что переделывать надо будет?» «Поспрашиваю, невзначай, нет ли из дворца новостей каких. Вчера гонца посылали, а сегодня обед там торжественный будет. Поспрашиваю, не верю, что они это делают из любви к развлечениям. Пойду зелье истины капну в чай. Все выложат». Однако зелье не помогло. Портниха с помощницей понятия не имели в чем дело и И что за суета во дворце? Далилось невидене недолго. Уже после обеда весь город гудел о том, что наследный принц обрёл истинную пару. Второй пройденный ритуал за такой короткий срок. Тут есть что праздновать. Рами с Амадом сидели в гостиной, и глаза их горели. Вот это сюрприз. Вторая истинная пара, которую они могут заполучить для Двуликой. Понятно, почему такая тайна. Наверняка об этом они вчера еще узнали. Надо же, неизвестная новенькая фрейлина. Семья, говорят, из старой аристократии. При Теркаиле уезжали, скрывая дочерей. При новом императоре почти сразу вернулись. Оно и понятно, поместья стояли в запустении, радость для семьи великая. Получается, на балу принц будет уже с официальной невестой и, возможно, бал совместят со свадьбой. Нет. Об этом бы сделали объявление. Значит, будет ещё одно празднество. План, им нужен план. Амат посмотрел на свою подругу. Давай-ка освежим в памяти, что мы приготовили для принца. Может, теперь стоит сделать сюрприз ещё и невесте? Успеем? Бал через 3 дня. Успеем, Рами широко улыбнулась. Имеется у меня идея. Можно почти всё оставить как есть. Правки будут минимальные. Видгрив Караулил и Сангель поглядывая сквозь слегка приоткрытую дверь. Слава двуликой прошлое свидание получилось хоть и скомканным, но вполне успешным. Она даже призналась, что он ей нравится. Нет, тот факт, что он ей нравится, был совершенно естественным. Ещё бы он ей не нравился. Успехом было её признание в этом. Теперь надо было этот успех закрепить. Иначе как к ней подкатить во время бала? Еле выдрал у нее с утра обещание, что она придет таки к заветной кладовке. Но почему с ней приходится возиться в тысячу раз больше, чем с красоткой Ларин? То есть командовал, и она тут как тут, а это уламывать надо, будто это она одолжение делает. Удивительно другое. При ближайшем рассмотрении у нее довольно изящные плечи и шейка. Да, фигура, конечно, очень худощавая и нос ого-го, но глаза на самом деле просто очаровательны. Если смотреть только в них, то даже не замечаешь всего остального. Приехали. Он вкус потерял. Ладно, с другой стороны, это же хорошо, что видит в исангель привлекательные черты, и легче будет петь диферамбы. Ну вот, идёт наконец-то. Исангель шла, опустив голову. Со стороны могло показаться, что это от смущения, но на самом деле она представляла, что сейчас думает Рейхильд и тихо улыбалась. Она и сама не ожидала, что все это так на него подействует. В тот же день, после первого свидания с Пажом, он примчался к ним домой с цветами. Что-то неслыханное. Весь вечер он не сидел с ее отцом, обсуждая внешнюю политику и внутреннюю борьбу семей и кланов, а мило беседовал с ней. Иногда нежно беря за руку и ушёл просто окрылённый. Самое главное, что ей это было приятно, удивительно, но её не волновал юный красавец преклоняющий колени и целующий край её платья, а вот Рихильд в новом образе очень даже нравился. Однако придётся потерпеть красавца. Сама вызвалась. Что только девочки в нём находят? Ох, великие предки, как неожиданно он возник. Оказывается, он ждал прямо в кладовке и в щелку наблюдал за коридором. Паш действительно быстро распахнул дверь и схватил Фрейлину за руку, втянул ее в кладовку. Там, правда, немедленно отпустил ее ладонь и сразу опустившись на одно колено и приложив руки к сердцу. «Простите, великодушно, нежнейшая Исангель, что я посмел коснуться вашей руки. Я волновался, что нас могут увидеть и будет нанесен урон вашей чести». Как благодарен я вам, что вы согласились утолить мою жажду созерцания вашей красоты. И я так и тосковался по вашей хрупкой, полной благородства фигурке. Коснувшись вашей ручки, я почувствовал себя на вершине блаженства. Только мысль, что возможно вам это может не понравиться или заставит вас усомниться в моих честных намерениях, вынудила меня отпустить эти волшебные пальчики. Писангэль Подарив мне это свидание, вы сделали меня счастливишим из смертных. Я теперь до самого бала буду утешать себя воспоминаниями об этих чарующих минутах. На балу, возможно, нам с вами удастся снова увидеться хоть на мгновение. Это даст мне силы жить дальше. В соседней кладовке у Рихильда снова отвисла челюсть. Да где же хаос тебя забери, берёт этот сопляк такие эпитеты и сравнения. Откуда он достаёт столько комплиментов? Они все сидят у него в голове? Может, существует специальная книга для лавеласов? Однако, судя по всему, этот мальчишка подбирается к цели. Почему он заговорил про бал? В такой суматохе самое время ловить птиц в силки. Вот и Арент подался вперёд, что показывает его явный интерес. Что-то долго молчит его прилесница. Ах, она делает вид, что смущается. и собирается с мыслями. Вот. Заговорила. Светлый и рад. Нет, нет, в прошлый раз на прощание вы мне сказали «милый вид гриф». Давайте мы остановимся на такой форме. Это проливает бальзам на мое израненное любовью сердце. Даже если вы меня не любите пока, это дает надежду. Молю вас, говорите мне «милый вид гриф». Ну, хорошо. «Милый вид гриф». На балу я должна быть в покоях императрицы, рядом с гардеробной, чтобы в случае нужды помочь её величеству. Бывают, конечно, случаи, когда меня отсылают, как на прошлом балу, но это редкость. Так я прокрадусь к вам, буду караулить и приду только если её величество будет занято, на мгновение не больше, чтобы просто глянуть на вас. Это даст мне силы прожить до следующего свидания. Вы главное, откройте на условный стук. Вот такой. Паш постучал одним долгим и тремя короткими двойными ударами. Я гляну в ваши изумительно глубокие глаза, поцелую край платья вот как сейчас, и этого блаженства мне хватит на целый вечер и ночь. Моя единственная любовь, ну что вам стоит подарить мне всего лишь луч надежды на то, что вы, возможно, когда-нибудь меня полюбите? Каждое свидание с вами это как кирпичик в моём воздушном замке мечты. Хорошо, хорошо, милый Видгрив, я подумаю над этим. Не могу вам обещать наверняка. Судьба такая насмешница и любит срывать планы, но возможно, перед вами и откроется дверь. О, моя богиня, вы дали мне крылья. Я еле сдерживаю слёзы радости. Но сейчас вам надо скорее бежать, нас могут застать. Уходите сначала вы. Да, да, вы совершенно правы. Значит, я выберу момент во время бала и постучу в покои её величества. Как я счастлив! Я так не хочу отпускать вас. Позвольте поцеловать хотя бы кончики ваших пальчиков. Ах, вы засомневались. Я понимаю вашу целомудрие равно только вашему благородству. Мне довольно и края платья. До встречи, любовь моя. До встречи. Баш вскочил с колен, приоткрыл дверь и, увидев, что путь свободен, быстро ретировался. Фрелина, подождав немного, как в прошлый раз, вышла следом и постучала в соседнюю кладовку. Дверь её тут же открылась, и оттуда первым выбежал Рихильд. "Дорогая, вам, наверное, очень трудно пришлось", он поцеловал её руку, а потом продолжал держать в своей. "Выслушать столько лживых речей от этого совлека, вы, героиня, Как соломудренно вы проводите каждое свидание, я восхищаюсь вами, не правда ли, Аренд? Полностью согласен с вами, Рехильд, но вот насчёт лживости я засомневался. В последний раз этот мальчик был мне кажется искренен. Не может ли так статься, что он на самом деле влюбился в нашу милую Исангиль? Фрелино скромно опустила глаза, внутренне аплодируя Магу. Рехильд же прижал её руку к груди. Арент: никто не может относиться к моей невесте так же искренне, как я. Это безусловно мой друг, это безусловно. Пойдёмте ко в мой кабинет, нам есть что обсудить. Как видите, шаги сделаны, просьба высказана. На последних словах они уже входили в кабинет через портал. Арент, приглашающе махнул рукой в сторону кресел. Зачем только ему нужно в гардеробную императрицы, хотел бы я знать, задумчиво протянул маг. Хотел бы знать, Я узнаю, милый Сангель, это свидание в гардеробной может быть опасно для вас. Я это прямо чувствую. Вы говорите о чести моей невесты, грозно нахмурился Рихильд. Мы не можем этого допустить. Она доверилась нам. Нет, мой друг, я говорю о её жизни. Скорее всего, что её просто усыпят, но если что-то пойдёт не так, то риск возрастает многократно. Альфил повернулся к Сангелю. Поэтому рекомендую вам, милая, сразу сделать вид, что вы упали в обморок или просто тихо уснули. Если ваш потенциальный возлюбленный даст вам выпить что-то или дунет на вас пальцем либо пудрой, я дам вам заранее противоядие, поэтому вы скорее всего не почувствуете сонливости. Значит, придётся притворяться. Вы же мой друг, будете прятаться поблизости. Мы всё продумаем. Дайте мне один день, и завтра мы соберёмся снова. Я вам расскажу всё в деталях. Рихильд вывел Исангель под руку из кабинета мага, затем остановился и, повернув к себе Фрилину, проникновенно заглянул ей в глаза. Паршивец, а ведь как всё замечает. У вас правда просто удивительные глаза. Дорогая, я хочу ускорить нашу свадьбу. Как только пройдёт бал, мы сделаем объявление. Зачем нам ждать ещё? Мы не собираемся оставлять службу Всё потом так и пойдёт своим чередом. Зато по вечерам я буду иметь возможность видеть вас, держать вас за руку и любоваться вашими чудесными глазами. Наши родители будут только счастливы, особенно если у нас появятся малыши. Что скажете? Дорогой, я дала вам уже слово. И Сангиль почувствовала, как в груди стало тепло. Она улыбнулась, отчего лицо её озарилось мягким светом. Я буду вам верной и любящей женой, конечно. Давайте сделаем объявление. Рихильд обнял её одной рукой за плечи, а второй ласково провёл по щеке. Значит, договорились, моя умница, разумница. Я чувствую, что нашёл просто клад. Сегодня вечером я снова у вас.